к свету. И, бросив ее, он прямо без приглашения прошел в комнату. Старуха побежала за ним. Язык ее развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» «Помилуйте, Алена Ивановна, знакомый ваш, Раскольников. Вот, заклад принес, что обещался на медни». И он протягивал ей заклад.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 Не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. — Да что вы так смотрите, точно не узнали, — проговорил он вдруг даже со злобой. — Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда. Он и не думал это сказать, а так само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гости ее, видимо, ободрил.